Глава 51. ви ви Мария вбежала в прихожую. Она задрала подол рваного платья как можно выше и кинулась босиком по лестнице вверх. Спотыкаясь, девочка старалась шагать через две ступеньки, всё убыстряя ход. Сердце учащённо билось, готовое выпрыгнуть из груди. Она была уже не в состоянии кричать. Сбитое дыхание, последние усилия. И вот второй этаж. Останавливаться для передышки нельзя. Совсем выбившись из сил, она вбежала на третий этаж. Рывком распахнула дверь комнаты Александра и в изнеможении перешагнула порог. «Отец!» — только и смогла прошептать Мария. Александр сидел за столом, слева от окна, лицом к двери. Когда дочь вбежала в комнату, он поднял голову. В руке держал маленький аптечный пузырёк с жидкостью, стакан с водой — стоял рядом. Мария увидела эти приготовления и моментально всё поняла. Она ахнула, замерев в испуге. «Папа!» Полным ужаса голосом произнесла Мария, не двигаясь с места. Она переводила дыхание и в ужасе смотрела на склянку. Отец же глядел на дочь, как на призрак. «Папа, не надо!» Осторожно произнесла Мария. Она заметила на столе открытый футляр со скрипкой, а перед отцом белый лист бумаги. Шагнув к столу, подошла к отцу и вынула из его руки склянку. Она держала пузырёк, не понимая, что с ним делать. Открыла склянку, вылила её содержимое прямо на коврик перед столом и бросила пузырёк на пол. Он закатился под стол. «Папа, я с тобой!» Александр смотрел на Марию всё тем же ничего не выражающим взглядом. «Это я, Мария! Я здесь, я вернулась, я всегда буду с тобой!» Отец молчал. Девочка заметила, что на листе бумаги написано что-то. Она взяла листок, внимательно прочитала и смяла его. «Папа, папочка, посмотри на меня! Это я, Мария! Всё будет хорошо!» Бросив смятый листок на стол, обняла отца как маленького ребёнка. Снова возникло тоже странное чувство нереальности и прозрачности его тела, как и утром. Словно папы уже нет — а она обнимает призрак. Мария заплакала, не зная, что теперь делать, куда бежать. Она услышала громкий выстрел на площади и поняла, теперь точно конец. Накрыв отца своими руками, как птица большими крыльями накрывает птенцов в гнезде, стала ждать. Мария слышала, что в дом вошло несколько человек, снизу раздавались голоса, по лестнице торопливо поднимались, кто-то что-то быстро говорил. Внезапно Наступила тишина. В комнату вошёл чёрный человек. Огромный капюшон был наброшен на голову, и его тень надёжно скрывала лицо их преследователя. Он сделал два шага и остановился в центре комнаты. За ним вбежали Ирэн Розенталь, Хельга Суэн и Дана. С лестницы продолжали доноситься торопливые шаги. Кто-то всё ещё поднимался к ним. Александр вздрогнул, убрал руки Марии, поднялся из-за стола и выпрямился во весь свой огромный рост. Он прошел по комнате и встал перед черным человеком. Мария подошла к отцу и встала рядом с ним. В комнату вбежали медсестра Рима Руссо, матушка Тереза, бегинка Катрин, студент-медик Оноре Дюваль, а следом появился и прихрамывающий гренадер Жан-Марий Дюпон, опиравшийся на свою верную палочку». Ещё кто-то пытался протиснуться в переполненную комнату. Это были Тина Татти и Оливер Нетто. Некоторые из пришедших остались стоять в дверном проёме. Кто-то вошёл в комнату и прижался к стене. Все заинтересованные прекратили движение и замерли, молча глядя на стоявших в центре комнаты. Чёрный человек внезапно отдал честь на военный манер, лёгким кивком, и стал говорить на чистом русском языке. Его голос звучал низко и четко. «Ваше Величество, Александр Павлович, император благословенный и самодержец всероссийский, великий князь финляндский, царь польский, весть о вашей кончине при тщательном расследовании не подтвердилась. Я много лет разыскивал вас и рад, что наконец-то нашел живым и здоровым». Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной вашей супруги Елизаветы Алексеевны и сына Павла Александровича. Я выполнил свой долг, готов и далее служить вам, продолжая хранить государственную тайну. Мое братство поручило мне найти вас и оказать помощь во всем, что будет необходимо вам и вашей семье». Черный человек преклонил колено, приложил левую руку к груди и чётко произнёс, выделяя каждую букву в отдельности. ВИАВИ. ВИАВИ — аббревиатура, которая расшифровывается как «Великий архитектор Вселенной», универсальное и нейтральное обозначение Верховной сущности, в которую верит каждый член тайного масонского братства. Масоны узнавали друг друга по специальным знакам движения рук, тела и терминам. ВИАВИ — -ви. Некий код принадлежности к братству. Александр пошатнулся, схватился руками за голову и как подкошенный упал на пол. Все закричали. Мария кинулась к отцу. «Папа! Папочка! Что с ним? О, Господи, помогите!» Люди бросились к распростёртому телу. Студент-медик протиснулся к Александру, который лежал, казалось, бездыханный на полу, Онуре пощупал пульс на руке и прислушался к дыханию. «Дыхание есть, пульс есть, но слабый», и закричал. «Откройте окна, Настеж! Разойдитесь! Нужен свежий воздух! Дайте воды!» Ирэн Розенталь подошла к столу, взяла стакан с водой, набрала её в рот и прыснула на лицо Александра. Он не подавал признаков жизни. В Настеж раскрытое окно влетел резкий прохладный ветерок, И тут Мария ясно ощутила, как в сознании у неё всё поплыло. Комната завертелась. Девочка упала на пол рядом с отцом. Комната продолжала кружиться. Сквозь туман Мария слышала низкий, чёткий голос человека, говорившего по-французски. «Отойдите подальше, не толпитесь над ними. Александру лучше, он приходит в себя». Мария почувствовала, как чьи-то сильные руки подняли её высоко к потолку. Девочка услышала мягкий, тёплый голос, который мог принадлежать только кому-то очень доброму. Чёрный человек держал её на руках и говорил по-русски. — Мария, очнись, теперь всё будет хорошо, твои страдания закончились. Открой глаза, не бойся, посмотри на меня. Прохладный ветерок дул прямо в лицо девочки, игриво шевеля ее ресницы, как будто тоже просил, чтобы она открыла глаза. Но затуманенное сознание в страхе шептало «Только не открывай! Не смотри на него! Не смотри на него!» Однако другая часть подсознания противилась страху. «Ты же смелая! Не бойся! Посмотри ему в лицо!» Она открыла глаза в уверенности, что увидит что-то ужасное, На неё смотрел человек с приятным, открытым выражением, добрыми глазами и мягкой улыбкой. Тёплый, низкий, обволакивающий голос всё повторял и повторял. «Ну вот, теперь всё будет хорошо», а ты боялась. «Теперь всё будет хорошо». Мария стала легко и спокойно. И снова всё вокруг закружилось, быстрее и быстрее, Ласковое улыбающееся лицо уплывало куда-то вдаль. Тело Марии воспарило, стало лёгким и воздушным, в точности таким же, как в её сновидениях. Голова кружилась, словно Мария каталась на карусели, кружась и кружась в бешеном вихре, будто гонимая сильным ветром. Мария зажмурилась. Вдруг карусель остановилась. Всё стихло. Головокружение прекратилось. Маша медленно открыла глаза. Мягкий приглушённый свет, она лежит на полу, приподняла голову. Перед ней на стене большая картина. «Леон Фредерик. Продавцы мела. Вечером». На картине ничего не изменилось. Мужчина и женщина с двумя детьми по-прежнему брели куда-то по дороге. Маша оглянулась. Всё тот же зал в музее с другими картинами того же художника. Она оглядела себя. Джинсы и свитер. В кармане мобильный телефон. На ногах кроссовки. Маша поднялась на ноги. Они и сами понесли её из зала в сторону лифта. Девушка бежала через залы с картинами, стараясь не смотреть на них. А вот и лифт. Он стоял с раскрытой дверью. Маша вбежала в кабину и увидела себя в зеркале. Она снова была высокой девушкой, с вьющимися волосами до плеч, только с очень растерянным лицом. Двери лифта сами собой мягко закрылись. Лифт стал подниматься. На верхнем табло высвечивались маленькие цифры. «Минус три», «Минус два», «Один». Двери лифта тихо открылись, и Маша попала в фойе музея. К ней подбежала женщина, которая испуганно запричитала. «Ой, девушка, ну как же так? Музей уже закрыт. А я смотрю, на вешалке куртка висит. Значит, кто-то остался. Мы проверили все этажи и никого не нашли. Решили, что кто-то забыл куртку. Вот она лежит на кушетке. Давайте я вам помогу». Женщина, надев куртку на Машу, повела её к выходу. Девушка вдруг осознала, что все слова, произносимые этой бельгийкой, понятны ей. Каждое французское слово в попыхах обронённое работницей музея. Женщина распахнула входную дверь. Маша вышла во двор. Дверь тотчас закрылась, и Маша услышала, как поворачивается ключ в замке. Она стояла на улице. Смеркалась. Было прохладно. Маша застегнула молнию на куртке и натянула на голову капюшон. Она узнавала и в то же время не узнавала Брюссель. Вот этой площади с бесконечной лестницей вроде раньше не было. Девушка спустилась по лестнице, и местность вокруг показалась знакомой. Надо идти туда, через вон тот большой магазин. Он чем-то напоминает гостиный двор. Она прошла его весь, разглядывая витрины и прохожих вокруг себя. Люди, как обычно, спешили куда-то, но были какие-то не такие. Выглядели словно приезжие из дальних восточных стран, и у них была совсем незнакомая речь. А вот здесь шоссе. Как всегда, всё изрыто, ремонт. А сколько отреставрированных и перестроенных домов. Вот эта пожилая пара точно местные. Она прислушалась. Они говорят на нидерландском вроде. Маша рассмеялась, и пожилая пара недоуменно посмотрела на неё. А вот это явно цыганская семья. О, их она помнит. Эти люди так похожи на ту семью, с которой она путешествовала в Брюген на повозке, а потом они расстались недалеко от границы. А этот цыганёнок точь-в-точь точь похож на того маленького мальчишку. Он был такой болтливый, громкий. А вот и моя улица Кипрес. Вот этой гостиницы здесь не было. А были два больших старых дома. Их снесли, видимо, уже после. А вот и мой дом. Маша нажала на звонок. Внутри послышались поспешные шаги. Дверь отворилась. Перед девушкой стояла Тина Татти. Она начала взволнованно рассказывать, что очень беспокоилась, ведь они с Машей ушли в музей с утра. Сейчас шесть вечера, а её, Маше, всё нет и нет, и мобильный не отвечает. Она уже собралась идти в музей на поиски. Маша с любопытством разглядывала подругу. Перед ней стояла Тина, только на десять лет старше и со стрижкой каре. Маша вошла в дом. Лестница вроде прежняя. Кухня стала больше, её перестроили. «Тина», — обратилась Маша к подруге, — «как ты меня назвала?» — переспросила Таня. «Ах, прости, Танечка, а у тебя ведь есть подвал?» и Маша стремительно побежала по лестнице вниз. Таня, удивившись, побежала за ней следом. Маша открыла дверь подвала и включила свет. Всё та же огромная комната. По сравнению с тем, что в ней находилось раньше, она оказалась пустой. Старый обшарпанный шкаф, древнее кресло без ножки, старинный сундук и стиральная машина. Маша встала в центр подвала, повертелась в разные стороны и подошла к шкафу. «Маша, что ты делаешь? Зачем двигаешь его? Я только недавно привела всё в порядок». Маша не слушала подругу. Она отодвинула от стены тяжёлый шкаф, присела на корточки и стала что-то искать на стене. Таня следила за её действиями, ничего не понимая. Наконец, Маша нашла то, что искала. На небольшой высоте от каменного пола в стене было несколько кирпичей, свободных от шпаклёвки. Как хорошо, что здесь, в подвале, по-видимому, никогда не делали капитального ремонта. Она отыскала тот самый кирпич. На старом тёмно-красном камне было нацарапано «Алёша плюс Мария» — знак равенства и маленькое сердечко. Мария протянула руку, чтобы дотронуться до него, и только тут поняла, что её пальцы всё это время сжимают какой-то предмет она разжала их на ладони лежала круглая блестящая пуговица с гравировкой русского морского флота запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2022 году читала Наталья Щин